Комендант. Буйные ливни уступили место пыльным ветрам. Вавилонское лето близилось к концу, но воздух не стал прохладнее. Офелия даже не заметила смены времен года. Для этого ей пришлось бы улучить минутку и поднять глаза к небу. Девушка просыпалась еще до рассвета, чтобы выполнить предутренние хозяйственные работы, затем одолевала положенное число кругов на стадионе, бежала из лекционного зала в лабораторию, торопливо проглатывала свою порцию риса в столовой, не отрываясь от чтения записей так, без конца, день за днем. К тому же ей запрещалось ложиться спать, пока она не покончит с вечерней уборкой. Малейшее опоздание грозило карами на всю неделю — Вдобавок, леди Септима почти вдвое увеличила количество рабочих часов в группах чтения мемориала. И установила безжалостную шкалу оценок, зависившую от индивидуальной отдачи. Чем успешнее работал студент, тем выше становились его шансы на получение степени виртуоза. Присуждение степеней было уже не за горами». В нынешней адской гонке шла в зачет каждые минуты, и прорицатели прекрасно это знали. Убедившись, что Офелия твердо намерена бороться за первенство, они посягнули на самое ценное ее достояние — время. Подмешивали снотворное в графин с водой на ее тумбочке, засоряли унитазы перед ее уборкой, сшивали вместе штанины ее брюк, ломали подъемный механизм ее кровати, словом, не брезговали ничем, лишь бы их жертву почаще наказывали за опоздание. В результате офели очень скоро констатировала резкое снижение своего рейтинга в общем списке. Замена медианы тоже оказалась далеко не подарком. Во-первых, это навлекло на девушку ненависть окружающих, во-вторых, к ее и без того плотному графику теперь добавились часы работы в зале-холодильнике секретариума, а в-третьих, офели пришлось, как ни печально, признать, что экспертиза рукописи, порученная ей Торном, оказалась очень трудной задачей. Речь шла о толстом регистрационном журнале времен последнего десятилетия перед расколом. Записи велись на древнем региональном диалекте Вавилона. Его алфавит, вышедший из употребления много веков назад, выглядел настоящей абракадаброй. Первые страницы перевода Медиана не представляли собой никакого интереса. Перечни закупленных товаров, инвентарные описи оборудования, отчеты о состоянии помещений инструкции по безопасности и гигиене. Словом, ничего достойного внимания. Офелия раздобыла книги, рекомендованные Торном, но выяснилось, что они написаны на сложном научном жаргоне, и она не смогла их одолеть. Оставалось надеяться только на свои руки чтицы. Увы, края страниц журнала были безнадежно изъедены временем, а ведь именно они представляли интерес в первую очередь. Другими словами, девушка лишилась самого многообещающего участка для чтения. Вдобавок ей следовало обращаться с книгой согласно правилам работы с древностями, установленным Леди Септимой куда более строгим, чем в ее маленьком музее на аниме. В результате даже на то, чтобы перевернуть страницу, уходила масса времени. Офилия старательно прощупывала каждый миллиметр бумаги, и когда ее посещало какое-то озарение, спешила занести его в свой рапорт. Мало-помалу девушке удалось воссоздать приблизительный образ автора. Это был мужчина, работавший кем-то вроде коменданта, Видимо, он страдал серьезным нервным расстройством, но, тем не менее, отличался большой выдержкой. Несмотря на мрачный нрав, о котором ясно говорили его записи в журнале, он считал выполнение своих обязанностей святым долгом. Неизменная пунктуальность, соблюдение дисциплины, следствие полученных травм – все выдавало в нем солдата, вернувшегося к мирной жизни – У Афелии возникали сильные болезненные ощущения в челюсти всякий раз, как она попадала на его отпечатки. Вполне вероятно, комендант был инвалидом войны. Описание всего этого требовало от Афелии неимоверных ухищрений. Индекс запрещал использование слов «солдат» или «война», ей приходилось пускаться на самые нелепые насказания типа индивидуум, служивший в большой группировке, оберегающей нацию, или конфликтные ситуации между несколькими странами, использующими оборудование высокой степени вредности. Девушка с нетерпением ждала и вместе с тем боялась новых встреч с Торном, когда приносила ему свои отчеты. Как он и предвидел, им больше ни разу не удалось поговорить наедине. Леди Септима ухитрялась присутствовать на каждой такой встрече, якобы желая лично убедиться в эффективности работы своей подопечной. Таким образом, Афелии неизменно приходилось стоять на вытяжку с опущенными глазами и называть Торна «Сир». Это было подлинной мукой. Ежедневно видеть его рядом с собой с совершенно недоступного, как будто она и нашла его, и не нашла. Девушка так боялась обмануть ожидания Торна, что выбивалась из сил, решая возложенную на нее задачу, так боялась углубить пропасть между ними, что вела себя в высшей степени сдержанно, памятуя о его требовании. Но всякий раз, когда она осмеливалась тайком взглянуть на него, ее поражала холодная решимость, которая им двигала. Торн поставил перед собой цель расстроить планы Бога еще в те времена, когда пытался прочесть книгу Фарука. Однако с самого начала он допускал возможность неудачи. Тогда Офелия видела, как Торн мало-помалу теряет веру в успех, сгибаясь под слишком тяжелым гнетом своего замысла. А теперь все изменилось. Нынешняя решимость Торна была решимостью человека, твердо намеренного добиться своего. Человека? Нет. Скорее, именно робота. Он уже не проявлял ни терпения, ни гнева. Словно эти эмоции мешали ему продуктивно работать. Методично анализировал все, даже самые незначительные сведения, которые Офелия находила в рукописи. Девушка видела, как росли вечер за вечером стопки документов в зале ордонатора, и не понимала, откуда Торн черпает силы, чтобы читать их после своей работы над базой данных. Теперь ей стало ясно, почему он никогда не покидал секретариум. Так шла неделя за неделей. Офелия по-прежнему не знала, что он ищет в журнале коменданта и чем объясняется его союз с генеалогистами. «Вы еще ни разу не видели генеалогистов?» — удивился Блесс, когда Офелия начала о них расспрашивать, в очередной раз встретив его в коридоре мемориала. «О, это настоящая знаменитость у нас на Вавилоне». Каждое их появление в высшей степени замечательное событие. В этот момент он стоял на стремянке, приводя в порядок одну из книжных полок. Афилия делал вид, будто просматривает лексикологический словарь. Она получила разрешение на минутку покинуть свой бокс под тем предлогом, что ей нужна справка. Оба разговаривали еле слышно, стараясь не смотреть друг на друга. Каждый притворялся, будто погружен в свое занятие. «Мне не часто удается выходить», — сказала девушка, листая словарь. «Они вправду настолько могущественны, эти генеалогисты». «Гуд лордс! Еще бы!» У них есть свой закрытый клуб, где они собирают информацию о каждом жителе Ковчега. В интересах общества, как они утверждают. Им известно практически всё обо всех. Вы, конечно, рано или поздно увидите их здесь, в мемориале. «Но только остерегайтесь привлекать к себе их внимание», — прошептал Блесс, боязливо озираясь. «Они... они не такие уж безобидные люди, какими кажутся». Тревога, прозвучавшая в голосе Блеза растрогала Офелию. Она с облегчением убедилась, что он не сердится на нее за их злоключение в катакомбах. Этот секрет стал надежным залогом их дружбы. Офелия редко находила время поговорить с рассыльным, но даже его беглая улыбка при встрече в коридоре неизменно ободряла девушку. Однако на сей раз Блэз не улыбался. Когда он спустился со стремянки, в его глазах был испуг. «Позвольте дать вам дружеский совет, мисс. Я знаю, что у таких людей, как вы, поиск новой информации в крови, но, может, вам лучше умерить свой интерес? После того, что случилось с вашей подругой... «Вэлл, oh, well, я не хотел бы, чтобы вы оказались там, где она...» Офелия ушибла руку, водворяя словарь на полку. «Там, где Медиана? Вам известно, куда ее отправили?» Блэс смущенно почесал затылок, словно пожалела своей обмолвки. Но это было последнее, что увидела Офелия. В следующий миг девушку захлестнула черная волна, как будто на нее обрушился водопад. Только через несколько секунд она поняла, что облита чернилами. Густая темная жидкость стекала с ее волос на лицо, на шею, на грудь. «Проклятье!» — воскликнул Блэс. «Это моя вина. Я опять навлек на вас беду». Афилия сняла очки и взглянула наверх. Там как раз над ней скользили вниз головой поспешно удалявшиеся смутные силуэты. Нет, это не было несчастным случаем. Кто-то метко запустил с галереи пузырь с чернилами, который лопнул в воздухе, извергнув содержимое прямо на жертву. «Не трогайте меня, вы только сами запачкаетесь!» воскликнула девушка, когда Блесс поспешно протянул ей носовой платок. — Лучше проверьте, не испорчены ли книги, а я побегу отмываться. Афилия надолго задержалась в туалете мемориала. и пришлось несколько раз ополаскивать лицо, очки и волосы, а потом замачивать в раковине свой пиджак. Эта банда прорицателей начала всерьез раздражать девушку. Просьба о выдаче новой формы повлекла бы за собой дополнительные взыскания, чего она уж точно не хотела. Пока пиджак отмокал в воде, источая чернила, Офелия взглянула на себя в зеркало. Ее короткие волосы темными загогулинами прилипли к чекам. Она изменилась. Во всем. В глубине глаз, в складке губ, в легком ознобе чувствовалось смятение, которого она раньше не испытывала. «Я, Евлалия!» — прошептала девушка. «Я, Офелия!» — подумала она. «Но которой из них она была для Торна?» Офелия надела очки и огляделась, проверяя, нет ли кого-нибудь рядом. Потом сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и прижала ладонь к своему отражению. Через секунду зеркальная поверхность размягчилась, и рука, погрузившись в нее, вынырнула из зеркала над соседней раковиной. Медленным движением Офелия вернула ее на место. Она дрожала. Зеркало помутнело, как грязная вода, словно противилась незваному вторжению — Неужели двойная жизнь, которую Офелия вела на Вавилоне, грозила полной утратой этого свойства? Неужели перемены в ее сущности были настолько серьезны? Девушка вздрогнула, услышав скрип отворяемой двери и звонкие шаги у себя за спиной. «Курсантка Евлалия! Тебя ищет моя мать!» Она узнала голос Октавия, и храбро выдержала его взгляд, пока он рассматривал ее из-под своей длинной челки. С тех пор, как в группах чтения возросла нагрузка, они работали вместе. Но это не повлияло на их отношения. Октавия по-прежнему не доверял девушке так же, как она не доверяла ему. «Моя мать сочла твои словарные изыскания чересчур долгими», — добавил он не без сарказма. Офелия охотно выгнала бы его отсюда, но он имел полное право находиться в туалете. На Вавилоне места общего пользования не делились на мужские и женские. Девушка вытащила затычку из раковины, и пока вода с громким бульканьем уходила в трубу, отжала свой пиджак. К счастью, его тёмно-синий цвет довольно удачно скрывал следы чернил. «А ты не боишься стоять рядом со мной?» — язвительно спросила она. «Это ведь здесь нашли медиану в шоковом состоянии». Октавия недоуменно поднял красивые изогнутые брови. «Я никогда не утверждал, что именно ты на неё напала». «О, нет, я всего лишь поспешила захватить ее место. Странно, я редко видел тебя такой раздраженной». Офелия предпочла смолчать. Октавио, бесстрастный, как сфинкс, рассматривал ее с каким-то пытливым интересом, точно лабораторный образец. «Что случилось с твоей формой и твоими руками?» Офелия поспешно натянула пиджак, она не могла ждать, когда он высохнет. Почти все ее порезы уже затянулись, но от некоторых остались шрамы, которые бросались в глаза, особенно такому визионеру, как Октавио. «Случилось то, что у меня в дружной семье нет матери, которая прикрывала бы мои тылы». Глаза Октавию расширились, в них сверкнули молнии. афиле коснулась самого больного места юноши. Он был не таким уж хладнокровным, каким хотел выглядеть, и вряд ли его стоило провоцировать. «Я иду в свой бокс», — объявила девушка. «Не хочу заставлять леди Септиму ждать еще дольше». Но в тот момент, когда она подошла к двери, Октавия схватил ее за руку. «К твоему сведению». «Я не пользуюсь никакими поблажками со стороны матери. Мои успехи — результат моих собственных усилий, но я хочу убедиться, что так же обстоит дело с каждым будущим виртуозом, в том числе и с тобой». С этими словами он выпустил руку Офелии и отвернулся, явно престыженный своим порывом. Отношения между мужчинами и женщинами, как и все остальное на Вавилоне, строго регламентировались, Близкие контакты могли иметь место только с одобрения высших властей, а в дружной семье их попросту запретили раз и навсегда, и даже прикоснуться к руке сокурсницы было чем-то из ряда вон выходящим. Октавия впервые смущенно прятал глаза от девушки. «Я не такой уж злой», — буркнул он наконец, — «и я тебе это докажу». Когда Офелия поравнялась с полками, возле которых ее облили чернилами, Блэза там уже не было. Вместо него она увидела робота, тот усердно драил испачканный пол, монотонно твердя. «Скромные подарки укрепляют дружбу». Девушка задумалась над словами Октавия. «Что за доказательства он хочет ей предъявить?» Тем же вечером в холодном зале секретариума она никак не могла сосредоточиться на рукописи. У нее горели воспаленные веки. Заполненные до предела дни не оставляли ей ни минуты отдыха. Окружение пятнадцати недоброжелателей мешало спокойно спать по ночам. Четная филия водила пальцами по страницам древнего журнала в тех местах, где бумага еще не совсем истлела. Комендант упорно молчал. Девушку терзала мысль о том, что ей нечего сказать Торну. Перед ней лежали немые дырявые лоскуты бумаги, рядом не было медианы, чтобы завершить перевод. После долгих бесплодных попыток Офелия устало опустила руки и незаметно задремала, стоя перед пюпитром. Задремала всего на какую-то долю минуты, и вдруг ей привиделось, будто она парит над древним миром так высоко, что линия горизонта круто изогнулась, повторяя форму планеты. «Еще миг...» и она внезапно начала читать. «Скоро этот окаянный сезон дождей, этот окаянный купол начнет протекать со всех сторон, этот окаянный плющ пролезет во все комнаты, а эти окаянные детишки все еще где-то шляются. Зачем только их отпустили в этот окаянный город? Что нового они там узнают, кроме того, что наш окаянный мир прогнил насквозь? А вдруг на них там нападут, несмотря на все их окаянные свойства? Проклятие! До да чего же без них пусто в этой окаянной школе? Афилия ничуть не удивилась. Погруженная в состояние транса, она сочла вполне естественным, что понимает язык журнала, и начала перелистывать страницы взад-вперед, забыв об установленных правилах и повинуясь лишь своему инстинкту. На полях рядом с колонками цифр девушка увидела заметки коменданта. «Вот оно!» — главное содержание рукописи. «Элл до смерти надоел мне своими вспышками. Терпеть не могу эти окаянные огни среди ночи. Затемнение есть затемнение, никакого света. Наши окаянные ребятишки хулиганили весь день». Война, сущие пустяки по сравнению с разгромом, который они после себя оставили. Ничего себе! Школа мира и согласия! Проклятие! У нас пропал Зе. На сей раз и впрямь пропал. Ничего удивительного с его-то свойством. Проклятие! Ложная тревога. Зе нашли на другом макаяном острове, в полном здравии. Этим макаянным ребятишкам все ни почем. Малышка сегодня пришла ко мне с просьбой. Не понял ни единого слова. Она говорила на какой-то окаянной местной тарабарщине. Тогда она набросала мне чертеж. Похоже, ей нужен телескоп. Уж не знаю, станут ли когда-нибудь эти окаянные ребятишки королями мира, но знание здешнего языка уж точно хорошее начало. «Проклятие! Зе снова исчез!» Офелия листала журнал и не могла остановиться. Девушка и впрямь была в трансе. Ей чудилось, будто комендант ворчливо нашептывает ей на ухо эти слова, за которыми скрывалась безграничная отеческая нежность. Он их любил, этих окаяных ребятишек, искренне любил. Журнал неожиданно закончился, и последняя запись гласила. «Он за мной следит». Его окаянный взгляд наводит на меня страх. Как будто я тут лишний в их окаянной школе. Он не такой, как эти окаянные ребятишки, он другой. Я должен поговорить с командиром. Офелия внезапно очнулась. Широко раскрыв глаза, она изумленно смотрела сквозь очки на рукопись, но та снова молчала. Все то же хитросплетение незнакомых букв — все тот же загадочный текст на неведомом языке. «Курсант евлалия, ваше время истекло», объявила акустическая труба голосом леди Септимы. Офелия взглянула на девственно чистый лист бумаги, предназначенный для отчета, и мгновенно приняла решение. «Нужно найти способ поговорить с торным с глазу на глаз».